Огромный кулак детины разжался, и ремень упал на грязные булыжники мостовой. Мальчишка же, вырвавшись из лап своего обидчика, изо всех сил ударил его в пах своим острым маленьким кулачком. Булышник застонал, и, сложившись от боли пополам, схватился обеими руками за низ живота. «Великий Боже!» «Тебе не кажется, что это довольно грязный прием в любой драке?» — проворчал граф неторопливым, но уверенным движением, взяв за руку готового убежать мальчишку. «Кстати, если ты, мой друг, сейчас бросишься, сломя голову на утек, то на ближайшей улице тебя сразу же заметят и поймают». Мягкий тон, которым граф произнес эти слова, несколько утихомирил маленького сорванца. К тому же он, видимо, понял, что бегущий со всех ног уличный мальчишка действительно непременно привлечет внимание прохожих, которые сразу заподозрят недоброе и бросятся за ним в погоню. Граф же, глядя ему в глаза, Спокойно добавил, «Кроме того, не сомневаюсь, что когда тебя поймают, этот джентльмен, который сейчас корчится от боли, будет чувствовать себя отмщенным. И кое-кому, может быть, это покажется справедливым». «Он меня избил!» — пескливо захныкал мальчишка, потирая ладонью мягкое место чуть пониже спины и сбил зачерствую булку. В его больших карих глазах заблестели слезы, а нос обиженно зашмыкал. Мальчишка поднял руку, чтобы вытереть лицо рукавом, но только еще больше размазал грязь по щекам и подбородку. Граф посмотрел на маленького оборвыша и сказал, поморщившись, — Думаю, нам лучше будет уйти отсюда, пока твой дружок не пришел в себя. С неукрывшейся от глаз мальчугана брезгливой гримассой граф взял его своими белыми, выхоленными пальцами за грязную ручонку и повел к перекрестку, через который пролегала одна из самых оживленных улиц города». «А теперь расскажи мне про черствую булку, за которую тебе так досталось!» И граф крепче сжал пальчики своего странного спутника, все время старавшегося вырваться и убежать. «Эта булка годилась только на корм свиньям!» — вновь захныкал мальчишка. «Но ведь когда человек голоден, то ему все равно!» «О, да!» Согласился с ним его светлость и тут же спросил, «Если я правильно понял, ты очень голоден?» Вопрос был явно излишним. Еле поспевавшая за графом крохотная фигурка, казалось, состояла только из кожи до костей. Впрочем, в 1789 году это не было редкостью. И сам граф Линтон уже давно не удивлялся, сталкиваясь с этой нелицеприятной стороной социальной системы. При ней большинство населения страны нищенствовало, дабы обеспечить роскошную жизнь элитарному меньшинству. Вот и сейчас, глядя на грязного оборванного мальчика, он задумался именно об этом». В глубине души стараясь оправдаться, граф объяснял несправедливость общественного устройства, царящей в высших кругах скукой, за которой знать не видела страданий простых людей. А еще граф винил во всем этом обыкновенную невнимательность. Ведь, казалось бы, один вид жеманного холеного аристократа рядом с жалким... Голодным оборванцем непременно должен был вызвать серьезные сомнения в справедливости существующей системы, и это могло бы быть первым шагом на пути прогресса.